Витольд Сосновский. Игнат отпустил меня поздно ночью. Прежде чем покинуть отдел, я позвонил Алене. Разбудил ее, конечно, и лишь потом сообразил, что уже действительно поздно. «Ты что, не мог позвонить утром?» — спросила заспанная Алена, стоя перед Виомом в одном пиньюаре. «Ага», — сказал я, балдея, потом спохватился. «Извини, Аленыч, совсем плохой стал, заработался». «Ты уже, наверное, спала». «Какой сон в три часа ночи? Откуда ты свалился?» «Из управления. У нас тут, понимаешь, сложная операция намечается. Вот и звоню, чтобы предупредить. Завтра я могу не успеть к шести». «Какой ты занятой! Ну, никак твои безопасники не могут обойтись без тебя! Кстати, что это с тобой?» Алена заметила мое украшение под глазом. Витальгиновая мазь сделала свое дело, но синяк был еще виден. «Так», — сказал я небрежно, — «оперативная травма». Не мог же я сообщить, что просто не совсем удачно приложился глазом о спинку сиденья пинаса. «Бедный мой!» – посочувствовала Алена. «Моих жестов, что я не один в комнате, она не замечала. Или делала вид, что не замечает». «Ничего, терпи. Синяки только украшают мужчину». «Шрамы украшают, а не синяки». — угрюмо возразил я. Когда Алена начинала разговаривать в таком тоне, самое лучшее было перевести разговор на другую тему. Но она не дала времени на отступление. — Отдыхай, стажер. Готовься к своей сложной операции. Но если завтра не успеешь к шести, я уеду на гонки с Владиком. Вион погас. Поговорили. Не надо было звонить ей так поздно. Я уныло пожелал спокойной ночи Игнату и его молчаливым помощникам. Поплелся к двери. «Мне кажется, Владику не стоит доверять сопровождать такую решительную и красивую девушку на гонке», сказал мне в спину Игнат. «Тебе завтра следует быть в форме». К шести, я думаю, мы тебя освободим. Отдыхай. Привет, Денис. Я спустился на пятый горизонт центра. И пока шел к залу таймфага, думал о том, что забросил тренировки по тайбо. И вышел из формы. Что завтра все мои друзья, в том числе и Алена, будут участвовать в традиционных гонках на ветроходах в Каракумах. А попаду ли я на гонки, одному демону известно. Что во вторник на ипподроме в Челтнеме разыгрывается ежегодный челтнемский золотой кубок, и не хотелось бы нарушать семейную традицию. Мы каждый год с отцом посещаем скачки. Что я обещал Аленке пойти с ней на эмоцио-музыкальный ансамбль «Вулкан». А у Владика вполне хватит нахальства пойти вместо меня. Крутились еще какие-то мысли, но эти были главными. Таймфак равнодушно перенес меня из-под Брянска в Рязань. Влезая в кабину трехвагонного монобуса, я оглянулся. Станция Таймфага светилась в ночи глыбой голубовато-бирюзового стекла. Сеть дорожек вокруг него была пустынна. Редкие фонари не нарушали очарование темноты. На севере, в стороне Парка Победы, вставали в небо башни бледного сияния и тонкие световые спицы орбитальных лифтов. Вдруг вспомнились слова Игната об исключительной немноголюдности Земли. «Раньше я как-то не задумывался над этим». А тут подумал, что Игнат прав В жизни Земли как ночной, так и дневной нет суетливости и напряжения. Потому что давно исчезли многотысячные праздные толпы на улицах городов. Так хорошо знакомый мне по школьному курсу истории. Пустой монобус понес меня по виадуку через Аку а я принялся размышлять о демоне и обо всем, что было с ним связано. Не выходил из головы случай под Новгородом, когда я так неудачно вмешался в разговоры Гната с таинственным незнакомцем. До сих пор Отороп берет при одном только воспоминании о звездолете, выросшем над разрушенным мостом. Была в нем какая-то завораживающая, как огонь костра, притягательная сила, заставляющая всматриваться в него до рези в глазах. И в то же время было нечто отталкивающее, омерзительно живое, как... гниющее мясо, что ли? Нет, не передать словами. Жуткая штука этот звездолет, бесконечно чужая нашей природе и несчастная, будто выброшенная за ненадобностью квази игрушка. Дома меня встретила Денис. На привет от Игната только плечом повела и молча уставилась на мое лицо. Черт бы побрал этот синяк и неудобные сиденья в пинасах. Как дела у вас с Игнатом? Спросил я, умываясь в ванной. «Ты на него не обижайся, если не звонит. Ему и спать-то некогда». «Вот еще, защитник выскался!» — фыркнула Денис и удалилась в спальню. Я поплелся за ней, вытираясь на ходу. «Нет, серьезно, я же вижу твое...» Тут я заметил на столике Денис странные голубые цветы в форме перистых звезд. Ух ты, красота! Кто это тебе подарил? Кому надо, то ты подарил. Денис вдруг покраснела и стала выталкивать меня из спальни. Я поплелся на кухню и уже там вспомнил, что видел точно такие же цветы в кабинете на столе у Игната. Оказывается, он успевает не только звонить, но и цветы дарить. Есть не хотелось. Я выпил стакан клюквенного морса и с наслаждением бухнулся в чистую, благоухающую свежестью постель. Только тот достоин звания человека, кто способен оценить прелесть отдыха в чистой постели. Это с некоторых пор мое убеждение. Но поспать мне не дали. Не успел я задремать, как в гостиной прозвенел вызов домашнего видео. Пришлось встать. Звонил Игнат. Спишь? Только собираюсь. Быстро ко мне. Я в парке возле твоего дома. Буду ждать у колонны с универсальными часами. Мне показалось, что говорит Игнат как-то в нос, словно сквозь узкую трубу. Но я не придал этому значения. С меня слетел весь сон. Заработало воображение, и я, одеваясь на ходу, вихрем промчался через холл. Скатился по лестнице центрального входа, рванул в боковую аллею парка, ведущую к бассейну. Колонна с часами стояла у входа. Темнота мне помехой не была, и я домчался до указанного Игнатом ориентира за несколько минут. Треугольная площадь с колонной часов, едва освещенная розовым пузырем светильника, на шпиле бассейна была пуста. Я огляделся, недоумевая. От стенки невысокого подстриженного кустарника отделилась тень и направилась ко мне. Я с облегчением пошел навстречу и вдруг насторожился. Это был не Игнат. Невысокий, стройный, во всем черном, человек ничем не напоминал Игната. Лицо его в полутьме, как ни старался, я разглядеть сразу не смог. «Витольд Сосновский?» — сказал он тихо, с горловыми интонациями. «Да», — ответил я машинально, — «а кто вы?» «Не узнали?» — «Я Золи». Сердце у меня в груди дало сбой. Стало жарко и холодно одновременно. «А разве не Игнат меня?» «Нет, вызвал вас я». Золи тихо рассмеялся. «У меня к вам несколько вопросов. Не согласились бы вы ответить на них?» Д «Да, конечно», — пробормотал я, а у самого закрутилась лихорадочная карусель мыслей. Что делать? Задержать? Как? Усыпить бдительность? А потом? Позвонить незаметно Игнату? Как это незаметно? Дать сигнал в отдел? Пока там разберутся в чем дело, и след Золи простынет. Что делать? Ну и встреча. Неужели Золи подстроил ее нарочно? А ты сомневаешься? Конечно, нарочно. Никакой Игнат меня не вызвал. Ночь ведь. Как я не догадался. Вот влип. Злоудачи, как говорится. Что же делать? «Сядем, пожалуй», — Золю указал на скамейку в подкове кустов. Шел он совершенно бесшумно, и это тревожило меня и заставляло самого идти так же тихо. Сели. В полутьме лицо Золи казалось нечетким и плоским, как рисунок акварелью и не чувствовалось в нем ни угрозы, ни напряжения. Вопрос первый. Цела ли документация Суперхомо? Что же делать? Отвечать? Ну и ситуация. Как же поступить? То есть как цела, пробормотал я. Разве не вы похитили из контейнеров найденные документы? Что? Изумился Золи. Я не поверил глазам. Лицо у него осталось совершенно неподвижным, как бы сонным. Но в голосе слышалось неподдельное волнение. «Я похитил документы? Когда это произошло?» «А то вы не знаете?» «Честное слово, не знаю». «Кто же тогда похитил?» Золи сидел прямой и бесстрастный но голос его изменился, стал отрывистым и хриплым. «Это новость! Меня что же, видели в момент похищения?» «Кажется, нет, но кому еще это надо, кроме вас?» «Хотел бы я знать, кому. Среди пропавших документов была инструкция по управлению джином. Кем?» Тупо переспросил я. Золи, наконец, усмехнулся. Глаза его блеснули в полутьме остро и хищно. Демоном. Ну и нахал, однако. Знает, что его ищут. И так спокойно задает вопросы. Будто берет интервью. И я еще должен отвечать? Я проглотил горькую вязкую слюну, сделал вид, что размышляю, а сам примерился, как бы взять Золи на прием, не вставая. С какой стати я должен отвечать на ваши вопросы? Потому что это и в ваших интересах. Докажите. Доказывать мне недосуг. Да и вижу я, что ничего ты не знаешь, парень. Поэтому последний вопрос. Зачем вы разыскиваете меня? О том, что произошло на Ховен-Випе, я знаю не больше вас. На этот вопрос я мог бы ответить, но никто не уполномочивал меня отвечать на вопросы фигурантов всеземного розыска, касающиеся работы отдела. Итак, пора действовать? Тоже не знаешь, констатировал Золи с легкой усмешкой. Свет фонаря сместился, и я, наконец, разглядел его лицо. Не лицо. Маска с тонкой улыбкой превосходства. «Я думал, что тебе доверяют больше. Передай своим начальникам. Искать надо не меня. Я ничего худого не сделал». «Почему же тогда скрываетесь от нас?» потому что за мной охотится кое-кто более опасный, чем службы безопасности и более могущественный к тому же. Я вынужден... И в этот момент я бросился на него. Я был готов ко всему. К ответному удару, к перехвату рук, контрприему, выстрелу, наконец. Но только не к тому, что произошло. Руки мои прошли сквозь тело Золи. Зацепили спинку скамейки. Я отшатнулся, снова попытался схватить Золи. А он словно не замечал моих попыток, сидел и улыбался. А потом встал и исчез. В кустах за скамейкой раздался смешок. Прошуршали шаги, и все стихло. Я продолжал сидеть с растопыренными руками, таращился на пустую скамейку и из сердца в груди танцевало самбу. И росло мерзкое ощущение обиды, обмана и недовольства собой. Домой я вернулся только через полчаса, обшарив парк до самых темных уголков в поисках Золи. Чистильщик пропал без следа. А я вспомнил, что обязан позвонить Игнату. Золи. Тихо спросил Игнат, стоя перед Виомом в одних плавках. Где? Когда? Я рассказал все, как было. Опустил голову, ожидая упреков. Но Игнат не сказал больше ни слова. Он просто выключил связь. Правда, ненадолго. Минуты на две. Но что я передумал за эти минуты? «Даже подумал, о не подать ли рапорт об уходе из УАСС?» «Все равно от меня никакого толку, а кроме вреда», как выражается Владик. «Извини, надо было связаться с центром». Игнат появился передо мной уже одетым. «Сюрприз нам Зули преподнес хороший. Одно плохо, надо было тебе позвонить пораньше». Не думаю, чтобы он повторил этот прием, но все же в следующий раз сначала проверь связь, прежде чем пойдешь навстречу с кем-то. Так ты говоришь, он не похищал документов. А кто похитил? Он не знает, наверное, потому что сам был здорово удивлен. Ладно, варяк, не кручинься, это нам урок. Я дал тревогу коммуникаторам, город они закроют. Хотя я не верю, что Золи будет ждать, пока мы примчимся за ним. Да не ослышался ли ты? Как он назвал демона? Джином. Джин? Странно и непонятно. Ну, отдыхай, завтра расскажешь подробней. Игнат посмотрел мне за спину. Я оглянулся. В гостиную вошла Денис и остановилась, глядя на Игната. Молчание затянулось. Я запоздало похватился, что очень хочу спать, на цыпочках выбрался из комнаты. «Пусть сами разбираются в своих отношениях. Если они есть, эти отношения».